Глава восемнадцатая «Значит, в отпуск! Почувствовать себя свободным!» В голосе владычицы Руфаль чувствовалось негодование, но на этот раз оно было иное. Не то сносящая стихии гнева, внушающая ужас и трепет каждому, кто осмелится хотя бы на миг поднять глаза и встретиться с ее смертоносным взглядом. В её голосе чувствовался страх, осознание того, что катастрофа неминуема. Однако смириться с этим просто не было сил. Диманица принимала старшего сына в гостиной, а не в малом тронном зале, как было положено. Однако принц стоял на вытяжку согласно придворному этикету мира демонов, и сесть ему никто не предложил. как, впрочем, и Леандру, который, просчитывая варианты событий, с тревогой в черных глазах поглядывал то на старшего сына, то на супругу. «А что ты скажешь о принцессе Ярбора? Тоже развлечься решил?» «Нет, мама», почтительно, но твердо ответил Лори. «Джен, моя невеста». Любопытно, но сукаризный на принца посмотрел теперь уже отец, А владычица Рофаль просто растерялась, но лишь на мгновение, справившись с волнением, ледяным, твёрдым голосом владычица задала сыну вопрос. Леандр не мог дышать от восторга. Какая выдержка! В этот момент он невероятно гордился своей девочкой. Ты принёс Джен Ярба? «Принцессе Ярбора? Единственной дочери главы гильдии боевиков Алана Ярбора?» «Внучке королевы и короля Ярбора». Попытался закончить за нее Лори с едва заметной улыбкой. Да, шутка оказалась неудачной. «Не передергивай!» Несколько кубков с вином взорвались, забрызгав белоснежный ковер. Шахир метнулся в сторону. Леандр тяжело вздохнул. «Ты...» Принёс ей плод. Нет, мама. Но я это сделаю, и она его примет. Надо признаться, попался он глупо. Решил помочь Дженни и перенёсся домой в Столичную академию. Договорился о встрече с заведующим кафедрой теней. Уж кто-кто, а гур-элфин все знал об ожогах Кары. Теневик согласился принять принцессу Ярбора, чтобы проконсультировать дочь Дэми Кары по всем интересующим ее вопросам. Все складывалось на редкость удачной, если бы... На выходе из академии его и взяли матушкины гвардейцы. «Ваше высочество, соблаговолите пройти с нами!» И вот он... Перед разгневанной и растерянной владычицей Руфаль. "Ярбора", выдохнула она наконец. "Опять Ярбора!" За окном прогремел гром. Свечи вспыхнули, и первые мгновение стечорные тяжёлые капли поползли по стеклу. А ведь с тех пор, как Аль нашлась, дождей в столице не было. "Мама," Лори наплевал на этикет, просто подошел, сел рядом, обнял. «Мама, я полюбил!» Ее дрожь он почувствовал слишком хорошо. Рассердился, как будто смертный приговор огласил право слова. «Сынок, как же так?» Она закрыла узкими ладонями лицо. Леандр подошел, похлопал сына по плечу, то ли признавая за сыном право на низданную любовь, то ли обещая поддержку. Пожалуй, тебе пора. С вашего позволения, матушка. Лорри поднялся, поклонился. Руфальки вздохнула и снова замерла. Вот почему так, спросил принцу отца, когда они вышли из гостиной. Надей, надо свыкнуться с этой мыслью. — улыбнулся Леандр. Она сейчас мне мою маму напомнила. Да, вздыхала точно так же, когда узнала, кого полюбил я. — В каком смысле? — В прямом. Думаешь, мои обрадовались? Я и владычица. Абсурд же. — Почему? Ты силен, умен, и мама тебя любит. Лори почувствовала обиду за отца. Леандр благодарно улыбнулся. Мы встретились на представлении лучших выпускников военных училищ. Я сопровождал своих. Меня к тому времени уже перевели на учебную работу, и я увидел её, и всё. Без неё мир стал блёклым, ненужным. Даже нет, не так. Без неё мира не стало. Так, наверное, правильнее. А потом Лоря осторожно нарушил долгое молчание супруга владычицы. Потом, потом мысли о пропусте между нами. Мой род, мои бойцы всегда на службе, но и рядом с троном не стояли. К тому же возраст. Я намного старше, а она на тот момент совсем девочка, юная, прекрасная. Я сходил с ума, я тосковал, но не смел Но ведь демон, если он оторван от любимой, гибнет. Леандр кивнул и добавил с бесконечной нежностью: "И она пришла сама ко мне. Когда ты как никто должен понять меня. На самом деле, Лори и я и мама тебя понимаем, но твоя избранница не демон, и дело даже не в том, что она ярбора, а в чём Она знает, что демон, которого предала возлюбленная, сходит с ума и гибнет. Способны ли люди вообще на любовь, подобную нашей? Вот и узнаем. Мы с матерью боимся за твою жизнь, ни больше, ни меньше. Я понимаю, но это моя жизнь». Шепнула Ая. Кара бежала к дочери. Чэньни, солнышко, девочки, с вами всё хорошо. Нормально, буркнула Джинни, но всё же позволила матери себя обнять. Вы с отцом так испугались. Мам, да там не о чём было беспокоиться. Ну что ты? Слёзы текли против воли, оставляя на маске следы. Простите нас, тихо сказала Шарль, а Ива и сама расплакалась. Конвоируемые куратором студентки ушли на занятия. Посидят по карцеру, думаются, проговорило у неё за спиной Алан. Ей показалось, или у него получилось, растерянно. Кара только покачала головой. Она вспомнила всё о той своей прошлой жизни, осознала, как похожа на неё дочь, так что Задумка с карцером вряд ли ее остановит, если не сказать больше. Джен, Шарль и Ива не успокоятся, пока не выяснят правду. Она должна быть рядом, любой ценой. А еще я верну на нее маячок. Не хочу больше таких потрясений. Он склонился над Карой, поцеловал ее, нежно, сладко, ни от кого не скрываясь. До вечера. каркнула, неожиданно смешавшись. Жду тебя дома. Совсем недавно у них появился собственный дом, и оба пытались к этому привыкнуть. Они выбрали небольшой замок на самой окраине Ронна, с восточной стороны побережья. От академии, конечно, достаточно далеко, но вид из окна спальни того стоил. Замок был крошечный, с одной башенкой и четырьмя спальнями, залом, кухней и подсобными помещениями. Подготовка комнаты для Джен шла полным ходом, а не готовили дочери сюрприз. Целый день Кара приглядывала за девочками. В отличие от магов, которые пользовались амулетом, магия демонов позволяла создавать эффект невидимости, при этом тень оставалась видна и становилась ярче. Эту магию Кари удалось освоить, и Деми ходила за дочерью следом. Ругала себя, ведь так всю жизнь не сможешь, и потом, если Джен узнает... Но думать об этике было некогда. Ситуация и так вышла из-под контроля. Однако, когда Джен встретилась с Лорианом, пришлось ретироваться. Демон чувствует тень. Лори, что случилось? Принцесса видела грусть в глазах демона, чувствовала боль. Уже привычным движением ее притянули хвостом к себе, и все проблемы сегодняшнего дня... Она не сразу поняла, что принц уже несколько минут что-то увлеченно рассказывает. «Демоницы играют на флейтах во время целительских ритуалов. Думаю, Аль поможет. Вот, держи. Это слезы демониц, самых сильных на курсе теневиков. Они сильнее моих, и использовать их в твоем зелье предпочтительнее». Джен прижала к себе пузырек из черного, как сама ночь стекла. «Что-то ты еще узнал?» «Да, когда кара попала к нам». Магия демонов оказалась бессильна, шрамы не заживали, Кара могла умереть. Её боль, подкреплённая неизвестной теневекам магией стихий, блокировала все усилия. И и что сделали с мамой? Джен сжал опозырёк с такой силой, что Лори пришлось забрать его обратно. Он провёл по щеке чёрным когтем, поцеловал любимую в лоб, чтобы хоть как-то успокоить. Хм, её унесли в долину фавнов. Мердс сказал, что если боль не утихнет, Магея из другого мира уйдёт в Долину Вечных, и тогда фавны сыграли песню забвения, в долине пошёл снег и кара всё забыла навсегда. Но мама всё вспомнила. Её память возвращается постепенно. Она ещё не вспомнила тот день. И если это произойдёт, шаманы возможно вновь начнут кровоточить. Гор Эльфин считает, что нам надо поторопиться с лечением. Он даст лучших флейтистов с курса Теневиков, тех, что одобрит сам Мердес. Я пойду в долину, поговорю с ним сам. Зелье готово? Мне надо поговорить с профессором Дин. Мы хотели проверить на одном из шрамов Квендиша. Он не хочет сводить, но думаю, от ним пожертвуют. Ты не мог бы попросить Аль, чтобы она с ним поговорила? Конечно, Джен, я. Сколько у меня времени, Лори? Сколько? Нереви, бестолковая Ярбора. Ядовито-зелёное облачко вспыхнуло над правым плечом. Есть время. Шрамы покраснели, но ещё не кровоточат и даже пока не беспокоят. По крайней мере, Эмма не жаловалась. Чай? А ты откуда знаешь? Я всё знаю, и то, что вы натворили, тоже знаю. И если ты думаешь, что после всего этого я буду с тобой водиться, ошибаешься, Ярбора. А пусу мы исчез. А Джен спрятала лицо на груди демона и разревелась. Слишком много навалилось в последнее время. Арест Рины, Ник, мама, Кларисса, набивающаяся в невесты отцу. И наказание, наказание, наказание. Она лишь пытается всем помочь. Она хочет узнать правду. Спасти маму, Рину, отца. Всех. Генриетту уже убили. До сих пор перед глазами стоит стройная фигура, затянутая в блестящую кожу. Ярко подведенные глаза, упрямый взгляд. Она была честной, смелой и... и очень ранимой. Джен это чувствовала. Ген могла бы быть счастлива с Картером. А Картер... Теперь он будет ходить, как отец, с тьмой под мантией и мертвым взглядом. Так как же можно жить и ничего не делать? Учиться, соблюдая правила. Почему они все... Не понимают. А тут ещё и чая обиделся. Он он никогда теперь её не простит. Но ну, с этим я могу тебе помочь. Демон будто прочитал её мысли. Правда, принёс я это тебе, но раз такое дело, вот, держи. Что это? Решение проблемы? Можешь считать, что чай тебя уже простил. Вытирая слёзы, Джен взяла коробочку, перевязанную чёрной атласной ленточкой. В мире демонов чёрный цвет считался самым нарядным и романтичным. Коробочки с украшениями и сладостями неизменно украшали чёрные ленты и цветы из чёрного шёлка. Коробочка пахла так, что Джен не сомневалась, чай её простит. Обязательно. Спасибо. «Это настоящая жертва!» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, демоны любят сладкое, я помню». «Джен...» Они целовались, пока принцесса не поняла, что опоздала. «Ну и пусть. В карцер она уже угодила, так что можно успеть найти чая». Чая нигде не было. Джен, прижимая под мантией заветную коробочку, пробежалась по академии, в результате чего прогуляла введение в магическую химию, Плюс ещё одна отработка. Вздохнув, принцесса занесла подарок Лори к себе и побежала на последнюю пару. Артефакторику пропускать не хотелось, да и девчонки наверняка волнуются. Про то, как магистр Дартшак отреагирует на их пропуск пары по контролю над силами, думать просто не хотелось. Ладно, будем отрабатывать. Магистры и преподаватели надо признать были в своём праве. Жаль только, что Риз и Шарль могут поссориться. А вот мыечки, следилки, папеньке придётся ликвидировать. Она помнит все свои ошибки, понимает, что отец по-своему прав, но отступать уже поздно и неправильно. Они должны идти до конца. Прости, папа. Кто к нам пожаловал? Приветствовала студентку Ярбора Кларисса. Посмотрите, её высокочество снизошла до нас убогих. Джинни посмотрела на однокурсницу как на пустое место. Ещё в начале учебного года подобное её бы задело, скорее всего, расстроило бы, но сейчас она выросла, научилась контролировать эмоции и концентрироваться на том, что действительно важно: ценить мнение тех, кто дорог, и не обращать внимания на остальных. «Мы уж думали, тебя раньше срока в подземелье заточили», — прошептала Ива. Шарль была как мраморная статуя, бледная, застывшая. Джен волновала это намного больше, чем выходки к Ларисы. «Много чисти!» Ларыни тихонько зазвенел. Пара прошла спокойно. Они скрипели перышками, не поднимая головы. «Техника безопасности при использовании артефактов защиты». По счастью, ничего, кроме конспектирования лекции от них сегодня не требовалось. На выходе из аудитории Джен поискала глазами Шарль и поняла, что Рапи уже не догнать. Ей нужно побыть одной. Иво потянула принцессу за рукав в мансии. "Оставь её, не надо". Джен остановилась, раздумывая. "Иво, наверно, права". Но уже через секунду бросилась догонять подругу, потому что нельзя, нельзя ей сейчас быть одной. «Шарль!» Джен с трудом, переводя дыхание, взяла девушку за руки. «Не сердись на него! Не надо! Рис! Он просто испугался за нас!» «Я не сержусь!» Едва слышно прошептала герцогиня. «Я боюсь, что он не простит глупости!» «Если бы!» Рис возник из ниоткуда. Шарль побледнела еще больше. «Мы можем поговорить?» спросил он, не замечая жадных взглядов однокурсниц. "У меня отработка". Рапи быстро смахнула слёзы. Мак раздражённо взмахнул рукой, привлекая к себе любимую. Нашёл губы, солёные от слёз. "Прости", тихо проговорил он. "Я не должен был пугать тебя. Мы хотели помочь. Я так испугался, что потерял голову". родные руки гладили плечи, забирая страх и сомнения. Мы не планировали следить за зелёным просто просто вы разоблачили моего агента. В голосе Рейса не было ледяного гнева, не было змеиного шипения, лишь тёплая насмешка. А в подземелье полезли зачем? Азарт, смутился Шарль, стремление докопаться до истины, любимая. Тут Шарль сообразила, что обнимаются они в коридоре, а вокруг большой уютный кокон, из-за которого их никто не видит. Студенты и преподаватели снуют туда-сюда, Джен и Ива беспокойно озираются по сторонам, волнуются. Не только юная Ярбора умеет наводить морок, усмехнулся Рейс. Шарль рассмеялась, так гордо это прозвучало. И знаешь, Я не думал, что Джен будет защищать меня. Джен смелая, искренняя, и справедливая, а подслушивать не хорошо, а следить за подозрительными личностями по тёмным подземельям хорошо. Дик. Шарль прошептал он ей на ухо. Я хочу, чтобы ты хорошенько запомнила. Я тебя люблю, и мы можем ругаться. Я наверняка буду шипеть, а ты защищать свою несносную подругу, но Надо просто подойти ко мне, прийти домой, и всё будет хорошо. Обещаешь? Обещаю. Шарль встала на цыпочки, потянулась к любимым губам, но тут же смешалась. Мне же надо на отработку, на кафе Друзей Еварения. Я могу поговорить с Дарпетри, уверен. Шарль приложила ладошку к его губам. Нет. Тогда я жду тебя дома. Вот. Дар Петри щедрым широким жестом обвёл царство грязных, дурно пахнущих ёмкостей. Чаши для смешивания порошков, флаконные пробирки, крошечные пузатые пузырьки. Девочки встряхнули. А это орудие труда, кивнул магистр на щетки и ёршики разных форм и размеров. Довольный зельевар посмотрел на паникших студенток. Мыть в раковинах это понятно. Протирать насухо до блеска. Потом вот сюда. Он открыл несколько шкафов. Дженни смотрела на магистра Дарпетри очень внимательно. Ей вновь показалось, что на самом деле Мак лишь прикидывается старым. Лёгкие, ловкие движения, хитринка в глазах. Итак, мои прекрасные нарушительницы дисциплины. Вперёд, на подвиги. Когда закончите, вымойте полы и позовите меня. Вот оно, лето вызова. С минуту дорпетри ещё полюбовался на горы склянок, подмигнул Джен и ушёл. Он ей подмигнул, весело так, задорно, что-то здесь не так. Но сейчас не время. Надо всё это отмыть. Ха-шири. Похоже, нас тут ждали, вздохнула Ива, засучивая рукава. И готовились. Дженни повторила её манёвр, а Шарль как-то странно застыла. Простите, вздохнула Ива. Это всё из-за меня. Я перед свиданьем ничего не соображала, ведь знала же, что отвечать. Может, вы пойдёте, а я сама уберу? Ага, сейчас, насмешливо посмотрела на неё Дженни. Давай уже, команды что делать? Хм, как-то я растерялась. Так, девочки, слушаем мою команду. Вдруг в комнате появился Кори. Взвизгнули Ива и Дженни. Честно сказать, я зачёты и законные вполне удовлетворительно завоёвывал через эту комнатку, но не так часто, как твой папа, принцеска. Кори: "Да ладно тебе, значит так. Это вам, только тихо, ни слова, ни звука, понятно?" Что это? Ива наконец набралась храбрости и взглянула на мага. Джен тактично ждала, пока эти двое насмотрятся друг на друга, до тех пор, пока ситуация не вышла из-под контроля. Так они ничего не успеют. Кори. Ой, простите, я опоздала. Шарль, что стояла как вкопанная, не реагируя ни на появление куратора, ни на горы грязных пробирок, медленно растаяла в воздухе. А рядом, вслед за хлопнувшим порталом, появилось «Сияющая! Другая Шарль!» «Здравствуйте, магистр Дар Албертон!» Смутилась студентка. «Итак...» Корри вытащил из кармана пузырек, решив проигнорировать то, что только что увидел. Во всяком случае, пока, до поры до времени. «Это зелье сухого огня. Сейчас покажу, как оно работает. Ива, помой, пожалуйста, вот это». Мак выбрал один из грязных пузырьков и протянул его девушке. Ива справилась с предложенной задачей так ловко, что Джен и Шарль зависливо переглянулись, тяжело вздохнув. А теперь смотрите. Кури сделал небольшой глоток, затем осторожно подул на стекло. Мгновение, и совершенно сухой пузырёк засиял первозданной чистотой. Готово. Джен, держи, огонь твоя стихия. Ива, ты трёшь ёршиком. Шарль спаласкивает, Джен вытирает. Всё получится. А мне пора только не сполиться. И работа закипела. Уже через полчаса шкафы были заставлены больше, чем наполовину. Иво заканчивала мыть полы, когда дверь отворилась, и к ним величественно вплыла профессор Дин. "Чудесно. Люблю чистоту, особенно когда пробирки обработаны сухим огнём." Мама сварила это зелье специально для бальбеса Ярбора. Ой, прости, Джен, девочка, хвала стихиям ты пошла в мать. Мне надо с тобой поговорить. Джен, мы пойдём? Шарль и Ива с Надеждой посмотрели на принцессу и профессора. Идите, девочки, Ола сейчас потает идёт. Замолвлю мальчику за вас словечко и не выдам за одно. Дин подмигнула студенткам, и девушки упархнули. А как вы догадались, что мы использовали зелье? Сама не знаю. Старушка притворно округлила глаза и выразительно пожала плечами. Джен хохотала вместе с Дин и вязаными черепами. За спиной профессора что-то хрюкнуло, и на принцессу уставились маленькие глазки. Подожди здесь, Дженни, я хочу тебе кое-что показать. И Дин исчезла за шкафами, увозя на подоле своей знаменитой шали ядовитого опоссума. Чай. Чай, пожалуйста. Крис нехотя сполз с любимого места, всем своим видом показывая, что общаться тем не менее ни с кем не намерен, тем более с ней. Чай. Лори принёс мне какую-то коробку, пахнет вкусно. Ты не знаешь, что бы это могло быть? Я хотела отдать тебе, чтобы помириться. Круглая. Что? Коробка, говорю, круглая. Ну да, и пахнет так, знаешь, Как? Даже не знаю, как объяснить. Вроде бы шоколад, но Погоди, погоди. Запах острый, тёплый, но при этом с селедка шоколадный. Да. Сначала резкий, а потом мягкий, ванильный с нотками цветущей тихошницы. Точно. Но это первый вдох, а второй, будто на кухне, где только-только сварили лимонный крем и поставили остывать, а на огне уже подходит горячий шоколад. Именно. И немного корицы, и кажется, «Сон Шахира! Где?» «Что?» «Не тупи, Ярбара! Коробочка твоя круглая где?» «В комнате у меня чай! Ну, так мы помирились?» «Солнышко!» «Да мы и не ссорились!» И ядовито-зеленое облачко исчезло, вспыхнув над стройными рядами очень чистых пузырьков. Пойдём, Ола. Дин забрала образцы разработанных зелий. Проводишь меня. Опираясь на руку магистра, профессор медленно двинулась к своей башне. Вы были правы. Ола шёл, выпрямив спину, а голос магистра звучал бодр и молодо. Принцесса Ярбора действительно очень способная девочка. Какая интуиция! И что особенно приятно страсть к смелым экспериментам базируется на тщательно вызубренных знаниях. Мне нравится, как она занимается. Если так дело пойдёт и дальше, с удовольствием поставлю высший балл и буду рекомендовать на нашу кафедру. Как вы считаете? Да и только что всё видел сам мальчик. Филигранно разработанная формула. Думаю, Джен сделала не меньше сотни проб. Такое терпение при её то неуёмном характере требует немалой силы воли. А о чём вы, профессор Дин? Какие пробы? Студенты начинают работать в лабораториях лишь в начале второго курса. Я знаю правила, Петре, сама их придумываю, сама нарушаю. Некоторых не стоит подпускать к зельям в принципе, а кому-то можно и пораньше. Ярбора работала с моего личного разрешения, под моим личным руководством. Вы не против, магистр? Я смиряюсь. И Оладар Петри склонился, целуя на прощание руку в разноцветных пятнышках. Долго ты ещё будешь продолжать этот маскарад, Ола? Не хочу, чтобы студентки отвлекались. Зельеварение слишком серьёзная наука, чтобы её преподавал вчерашний аспирант. Всё ради обучающего процесса, уважаемый Один. Ха, как бы не так. Я знаю твою тайну. И вот что я тебе скажу, мальчик. Если женщина выбрала другого, Это ещё не значит, что она не ошибается. И не надо мне отвечать, просто подумай. Может быть, стоит чаще быть рядом с той, кого любишь. Войдя к себе, Дина глубоко вздохнула, прикрыла глаза, села. Кресло-качалка тихонько скрипнуло. Нежный, еле слышный перезвон флакончиков эхом взлетел к потолку башни и растаял. Ты всё услышала, что хотела, Эмма? Когда будешь готова, дай мне знать. Тень на противоположной стене взрогнула, медленно подполз к двери. Дверь открылась. Тень исчезла. Я знаю, каково тебе, девочка. Но вот увидишь, всё будет хорошо. Чай. Где ты, ядовитый негодник? Пора пить кисель.